Она на прощание сверкнула глазами и вслед за мужчиной вышла из гаража. Пронесло. облегченно вздохнул Лимон, провожая строгую хозяйку взглядом. Пронесло. Передразнил его Костян. Пургена нажрешься, вот тогда тебя действительно пронесет. Ты, как обычно, жевал сопли, а я принял на себя основной удар. Ну, если хочешь, я могу ее переодеть, проговорил Лимон. Его маленькие глазки похотливо замаслились. Ага, труп переодевать не хотел, а теперь первый вызвался. Обойдешься, она сама переоденется. И с этими словами он бросил мне сверток с одеждой. А почему бы и не развлечься с ней напоследок, заныл Лимон. Ей-то ж всё равно. Мне было далеко не все равно, и я решила, что буду сопротивляться до последнего. Но ну, не дамся этому жирному борову. Однако помощь подоспела откуда не ждали. Да чего ж ты мне надоел, огрызнулся Костян. Никаких развлечений, понятно? Ты что, вообще ничего не соображаешь? Тебя же Виктория Сергеевна предупредила, чтобы на ней не было никаких следов. А добровольная эта девчонка тебе не уступит. Костян явно был поумнее напарника. Я отступила в угол гаража и разобрала узел с одеждой. Конечно, я могла наотрез отказаться, но тогда Костян применил бы силу, а мне не хотелось, чтобы эти бандиты меня лапали. Виктория одевалась неплохо, тут уж ничего не скажешь. Передо мной лежала короткая курточка, отделанная серой норкой, джинсы и замшевые ботиночки без каблуков. Еще в свертке был тонкий хлопчатобумажный свитер и белье, Дорогое, прекрасного качества. Виктория не стала жадничать, отдала хорошие вещи. Но с другой стороны, она собиралась начинать новую жизнь, а зачем ей в новой жизни старые шмотки? Тут я сообразила, что у меня-то впереди никакой новой жизни не предвидится. А в чем помирать без разницы, хоть ватники и галошах на босу ногу. Одежда Виктории пришлась мне точно в пору. Лимон поначалу пялился на этот бесплатный стриптиз, но напарник цикнул на него, а мне было все равно. Я быстро переоделась и натянула замшевые ботиночки Виктории. Наконец-то несчастные мои ноги получили обузку, и размер у нас оказался одинаковым. Правда, судя по всему, мне недолго придется ходить в этих ботинках. Бондюгано тем временем снова затеяли выяснение отношений. Имею в виду, заявил Костян. Я не собираюсь постоянно делать за тебя всю грязную работу. Ты поедешь с ней в ауде, ты ее оглушишь и столкнешь машину в авраг, а я буду подстраховывать тебя на второй машине. Ну, Костян, занул Лимон, потирая бритый затылок. Я же не успею выскочить из тачки. Ты ловчей меня и худее, спортом над заниматься, оборвал его напарник. Жрать надо меньше, пива меньше пить. Короче, ты с ней поедешь. жить захочешь выскочишь. Лимон тяжело вздохнул и сел за руль Ауди. Его напарник втолкнул меня на соседнее сиденье. Да, вот еще что. Он сунул руку в карман и протянул мне дамские наручные часики. Чуть не забыл надень. Часы были золотые, красивые. Все ясно. По часам и машине должны установить, что именно Виктория была за рулем. Словно одной одежды недостаточно. Да, может и часы-то барахло ненужное. Небось, Cartier или Лонжин она себе оставила, зараза. Они показывали четверть седьмого, раннее утро. Неужели столько событий приключилось со мной всего за одну ночь? Лимон нажал кнопку пульта. И в стене гаража открылись подъемные ворота. Ауди выехала во двор и остановилась. Следом за нами на джипе выехал Костян. Я огляделась. Позади был громоздкий и неуклюжий трёхэтажный дом из красного кирпича. Таких много строили в девяностые годы. Мамочкин третий муж, телевизионщик, называл этот стиль тюремный модерн. Вокруг дома раскинулся просторный участок, покрытый ровным газоном и окруженный трехметровым забором из бетонных плит. Кроме газона, на участке ничего не было: ни куста, ни деревца. Только рядом с мощенной дорожкой скучал керамический гном. Костян посигналил кому-то, и перед нами медленно открылись огромные железные ворота. Лимон выжал сцепление, и обе машины одна за другой выехали на дорогу. Лимон тяжело вздохнул, повернул налево, выехал на пустынное утреннее шоссе, и Тонкин жалобным голоском запел. Вот уже четвертый срок мотаю. Я скосила на него глаза и незаметно потянулась к дверной ручке. Мы ехали не очень быстро, так что если суметь распахнуть дверцу и выскочить на ходу из машины, есть шанс уцелеть. Скатиться с обочины И бегом в лес. Пока Лимон с Костяном опомнится, остановят свои тачки, пока бросится в погоню, я уже могу спрятаться в густом кустарнике. Конечно, шансы у меня небольшие, но если играть по их сценарию, то и вообще никаких. Однако и тут мне не повезло. Двери были заблокированы. "Сиди смирно", прикрикнул Лимон, заметив мои маневры. "Думаешь, мне охота с тобой возиться?" Лимончик, дорогой, пожалей меня. Почувствовав в его голосе слабину, я попробовала рожалобить Вандюгана. Я еще совсем молодая, мне умирать неохота. Слова эти прозвучали так фальшиво, даже самой стало противно. В данном случае уместнее было бы проклясть моих убийц и обозвать их по всякому, а не умолять о пощаде. Однако мои слова вызвали у Лимона неожиданный взрыв эмоций. Пожалеть, да, а кто Лимона пожалеет? Умирать ей неохота, а мне, думаешь, охота? Мне тоже неохота. Знаешь, какие-то люди им меня замочить, все равно, что моль прихлопнуть. Так что сиди смирно и помалкивай, а не то ничем конкретным он грозить не стал. Меня впереди так или иначе ждала смерть по сравнению с которой его угрозы не катили. Лимон прибавил скорость и снова жалобно запел: И никто меня дома не ждет. до свободы денёчки считаю, но она никогда не придет». По обе стороны шоссе тянулся мрачный ельник. Дорога сделала поворот, ельник расступился, и справа от шоссе показался глубокий овраг, заросший редким кустарником. Вот и приехали проговорил Лимон, сбрасывая скорость и подкатывая к обочине. Станция Березай, кому надо, вылезай. Не забывайте свои вещи в вагонах. От его мрачного юмора мне стало совсем худо. Неужели этот сырой осенний овраг станет моей могилой? А тупой мордатый бандит будет последним человеком, которого я увижу в своей короткой, несуразной жизни. Джип Костяна остановился чуть поодаль. Костян не выходил из машины. Он издали наблюдал за своим напарником. Вдруг из-за поворота шоссе показалась темная машина. Я дернулась к окну, позвать на помощь, хотя бы просто закричать. Хотя вряд ли какой-то случайный рыцарь придет мне на помощь, спасет меня от бандитов. Но это мой единственный шанс. Но в ту же самую секунду огромная волосатая лапа лимона зажала мне рот. А машина, на которую я возлагала несбыточные надежды, словно почувствовав исходящую от нас опасность, прибавила скорость и спустя мгновение скрылась за поворотом дороги. Лимон убрал руку. Я помотала головой, отплевываясь. — "Но всякий случай", пояснил он, ухмыляясь, — "Кто знает, что тебе в голову придет. Ты, скотина, думаешь, что тебя за мое убийство похвалят, заговорила я с ненавистью. Ценный подарок вручат, премию дадут. Ага, догонят и еще дадут. У тебя, лимон, точно с головой плохо. Тебя же вслед за мной на тот свет отправят. "Это почему еще?» — удивился он. "Ну как есть, дурак набитый. Ты ж, лимончик, нежелательный свидетель", почти ласково объяснила я. Да Виктория спать спокойно не будет, зная, что кто-то может ее сургучу заложить. Ты откуда Сургуча знаешь? вскинулся Лимон. Я выразительно покрутила пальцем у виска. Сами же твердили о нем все время. Ты ей нужен только для грязной работы, снова завела я. А как только все выполнишь, так Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Мозги у лимона пребывали в зачаточном состоянии, не развелись, да еще и поросли какой-то плесенью. По лицу его было видно, как моя мысль с трудом продирается через эти джунгли. Какой еще мавр, засопел он. Тут в деле больше никто не светится, только мы с Костяном на Викторию работаем. Я вздохнула. Что тут скажешь? У этого дебила даже инстинкт самосохранения отсутствует. Он въехал на обочину, подал машину чуть вперед, так что передние колеса выехали на склон. Поставил «Ауди» на ручной тормоз, выбрался из нее, мрачно взглянул на меня и проговорил: "Пересаживайся за руль". Я передвинулась на водительское место, поставила ноги на педали. "Чем черт не шутит. Пока он снаружи, снять тачку с ручника, газануть с места". Вожу я неплохо, может быть, сумею оторваться. Но нет, ничего не выйдет. Лимон при всей его тупости предусмотрительно вытащил ключ из замка зажигания. Он сел на пассажирское место, взглянул на меня с такой смесью раздражения и неприязни, с которой обычно смотрят на того, кому собираются сделать большую гадость. Затем дернул рычаг ручного тормоза распахнул дверцу со своей стороны и вдруг ударил меня кулаком по голове. В глазах у меня вспыхнули искры, потом все озаволокло пульсирующим красным туманом. Я ткнулась лицом в рулевое колесо и боковым зрением увидела, как лимон выпрыгивает из машины и откатывается в сторону по склону оврага. Меня внезапно охватило странное безразличие казалось, все происходящее не имеет ко мне никакого отношения. Видимо, пожалев меня, странная жалость к тому, кого убиваешь, или скорее просто в спешке лимон ударил не так сильно, как рассчитывал, или же мои слова насчет того, что Виктория не оставит живых свидетелей, все таки запали ему в душу, но так или иначе я не потеряла сознание». Все вокруг плыло и раскачивалось. Перед глазами мелькали разноцветные искры, но я смутно видела сквозь красноватый туман дорогую кожаную отделку руля и приборы на панели управления. В моей бедной голове промелькнула мысль: лучше бы полностью отключиться и просто перестать существовать, перестать мучиться. Что может быть лучше, чем умереть под наркозом? Впрочем, и эта мысль проплыла где-то на краю сознания, словно она не имела ко мне никакого отношения. Машина скатывалась по склону оврага, постепенно набирая скорость. Ее подбросило на какой-то кочке. От толчка моя голова откинулась назад, вместо руля и приборной доски я увидела стремительно приближавшиеся кусты, редкие песчаные проплешины, небольшие валуны. Тут и там разбросаны по склону. От толчка в голове немного прояснилось, и я вдруг осознала сразу две вещи. Во-первых, еще немного, и все будет кончено. Удар, грохот, смерть. Во-вторых, лимон выскочил из машины, а это значит, это значит, это значило что-то очень важное. Но в голове все путалось, и я никак не могла ухватить эту мысль, не могла додумать ее до конца. Машину снова подбросила на кочке, от этого резкого удара что-то в мозгах встало наконец на место, и я поняла. Если лимон выскочил из машины, значит, дверцы не заблокированы. Ну и что? Все это казалось совершенно неважным, не имеющим ко мне никакого отношения. Мне хотелось одного: Закрыть глаза, забыться, задремать. Но если дверцы не заблокированы, если лимон смог выскочить из машины, значит и я. Машина ехала все быстрее и быстрее, ее то и дело подбрасывала на кочках и колдобинах. От нового толчка я прикусила язык. Резкая боль и солёноватый привкус крови во рту окончательно помогли мне прийти в себя. Я увидела несущийся навстречу склон, приближающееся дно оврага и огромный валун. Еще несколько секунд, и будет поздно. Все для меня будет кончено. Сделав немыслимое усилие, собрав в кулак жалкие остатки воли, я рванула ручку, распахнула дверцу и выбросилась из машины. Я покатилась по склону, Щокорос расцарапала колючая ветка, с треском порвался рукав. Я еще несколько раз перекувырнулась и застряла в колючем кустарнике. Машина, еще больше разогнавшись, достигла дна оврага и с жутким грохотом врезалась в огромный замшелый валун. Впрочем, то, что сначала показалось мне грохотом, было совсем негромким звуком по сравнению с тем, что я услышала через несколько секунд когда взорвался бензобак "Ауди" и машину охватило дымное багровое пламя. Я смотрела на это бушующее пламя, расширившимися от ужаса глазами, и думала, что только что, самые больше минуту назад я неслась навстречу этой пылающей смерти. После взрыва я на какое-то время оглохла, но очень скоро звуки окружающего мира Понемногу вернулись. Я услышала скрип раскачивающихся деревьев, шорох ветра в их верхушках и приближающиеся шаги. "Да что там смотреть?" Боязливо проговорил высокий мужской голос в нескольких метрах от меня. "Ты погляди, как горит. От нее наверняка одни головешки остались". Я узнала лимона и отползла глубже в кусты. Посидисты лимон, ответил Костян. «Все нужно проверять. Пока своими глазами труп не увидишь, нельзя докладывать Виктории Сергеевне. Вон, привезли девчонку из морга. Она оказалась живой. Так что все надо проверять. Бандиты прошли совсем рядом со мной. Я затаилась, как мышь в норке, и следила за ними. Пламя быстро пошло на убыль. Бандиты подошли к догорающей машине. Костян наклонился и раздраженно проговорил: "Ну и где она? Я ее не вижу. Наверное, сгорела", протянул Лимон. "Ты что несешь?» — рявкнул на него Напарник. "Где это видано, чтобы труп сгорел без остатка? Ты мне пургу не гони. Говори честно. Вырубил ты ее, прежде чем из машины выскочить?" Да вырубил, загласил лимон, ударив себя в грудь огромным кулаком. Век воли не видать. Врезал ей как следует. Ты ж меня знаешь, я кулаком быка свалить могу. Насчёт быка не знаю. Похоже, ты и в тот момент об одном думал, как шкуру свою спасти и поскорее из машины выскочить. Короче, ты, как всегда, облажался. Но девка далеко убежать не могла. Она где-то здесь. Нужно ее найти, оглушить и запихнуть в машину, пока еще огонь не погас. Только что мне казалось, что все самое страшное позади, что смерть миновала. И вот все начинается сначала. Костян обернулся и окинул склон пристальным безжалостным взглядом. Я сжалась в комок, постаралась слиться с темной осенней землей, Сердце колотилось от страха недопустимо громко. "Иди влево", распорядился Костян. "А я пойду направо". Далеко уйти она не могла. Направо он двигался прямо в мою сторону. Если бы приближался Лимон, у меня бы были шансы остаться незамеченной, укрыться в кустах. Но Костян другое дело. От его маленьких злобных глазок ничто не утаится. Мимо него муха не пролетит. Я отползла назад, в самую глубину кустарника. Вдруг почва подо мной предательски зашевелилась и начала осыпаться. Я с трудом сдержала крик, который выдал бы меня костяну. Попыталась ухватиться за корявый ствол маленького кривого деревца, но рука соскользнула, и я провалилась в какую-то нору. И на этот раз все таки потеряла сознание.